Глава двадцать Ниса. Удивительно, но он не приходит. Ни сразу, ни через час. А позже, когда мне все же приносят ужин в комнату, молодая девушка на мой вопрос об Амаре отвечает, что они с женой уехали сразу после ужина. «Вы когда-нибудь испытывали чувство, когда хочется рвать на себе волосы от бессилия? Когда ты не можешь ничего сделать с сложившейся ситуацией, которая разрывает тебя на части, потому что точно уверена, что не должна была в ней оказаться? Я рву принесённую и одежду». Это не так просто, потому что, судя по всему, вещи изготовлены на совесть. Но я нахожу маникюрные ножницы с особым оттервенением, вонзаю их в тонкую ткань и разрываю ее. Разбрасываю лохмоти по всей комнате, топчу их, словно пытаясь топотом заглушить звуки своих рыданий. Внутренности горят огнем к моменту, когда заканчиваю стрипьем, и я седаю на пол среди этого беспорядка. Перевожу взгляд опухших глаз на поднос с едой. «Я чертовски голодна. У меня уже болит живот, но, как представлю, что придется затолкать в себя хотя бы кусочек, начинает тошнить. От усталости эмоционального всплеска уже кружится голова. Хочется к маме. На остров. Вернуться в беззаботные дни, когда мне не волновало ничего, кроме рисования, серфинга». А еще поступление в университет, к которому я так долго и упорно готовилась. Теперь все это полетело коту под хвост, потому что Амар ни за что не даст мне учиться. Он, скорее всего, запрёт меня где-нибудь, дождется рождения ребенка, а потом забросит навсегда за ненадобностью. Новая боль — это сознание своей ненужности и вечной второй роли прошивает тело. Не в состоянии даже сидеть, я ложусь на разорванные тряпки и тихо плачу. Сил на громкие рыдания уже не остается. Так и засыпаю. Прямо на полу среди лохмотьев и устроенного мной беспорядка. Такого же, какой царит внутри меня. Посреди ночи я чувствую, как меня поднимают на руки и укладывают на кровать. Знакомый запах щекочет ноздри, но у меня нет сил открыть глаза. Как только оказываюсь на шелковых пастынях, меня укрывают. А потом обнимают. Я хочу оттолкнуть Амара, послать его, но веки настолько тяжелые, что поднять их невозможно. Я только что-то мычу, а он молча прижимает меня к себе и целует в макушку. Хочу сказать, как люто ненавижу его, что он испортил мне всю жизнь, новый. Все, на что меня хватает, это сжать в руке ткань его одежды и тут же отпусти. Во сне мне кажется, что я отталкиваю его, но вряд ли это так. Наконец, меня окутывает спасительная темнота. Утром проснувшись, я ожидаемо не застаю никакого Амара, а его ночном визите, свидетельствую только оставшийся в комнате запах и смятая просто не на второй стороне кровати. Виски нещадно пульсируют болью, глаза опухли, веки кажутся свинцовыми. И желудок уже не просто сжался от голода, мне кажется, он превратился в один сплошной комок боли. Сделав над собой усилие, тащусь в душ, привожу себя в порядок, мою волосы, чищу зубы. Это немного проясняет мысли. Прикладываю смоченное в холодной воде полотенце глазам, чтобы хоть чуть-чуть снять отечность. Помогает слабо, но все же лучше, чем было. Белки глаз покраснели, губы опухли от моих собственных укусов, но заложен адская ночка. Вернувшись в комнату, надеваю свое самое скромное платье, с удивлением обнаружив, что все тряпки убраны из комнаты, как и подноса вчерашним ужином. Видимо, пока я была в душе, горничная уже потрудилась. Не успевая присесть в кресло, как после короткого стука в комнату входит мама Амара, в сопровождении служанки, несущей большой поднос. «Доброе утро, милая!» — с улыбкой приветствует меня Джанан. «Я подумала, что было бы неплохо позавтракать вместе и познакомиться поближе». Она проходит в угол комнаты, где стоит низкий диван, и устраивается на нем. Служанка тут же начинает накрывать дастархан различными блюдами. Джанан указывает на место рядом с собой с той же вежливой улыбкой, которая выглядит искренне, но сомневаюсь, что такое является. Потому что вряд ли Чита Аль-Мансури рада тому, что их старший сын женится на чужей семке. «Присоединяйся». «Я не голодна, спасибо». Креплю я, стараясь игнорировать тупую боль в животе. «Ниса». Отказом есть ты вредишь ребенку. же спокойно и дружелюбно говорит Джанан, а мне приходится прикусить губу, чтобы не расплакаться. Отвратительное свойство беременных. Постоянная тяга к плачу. Молча встаю и подхожу к дивану. Как только приземляюсь на него, желудок предательски урчит, оповещая окружающих о моем голоде. Джанан, продолжая улыбаться, придает мне пустую теплую тарелку и кивает на Дастархан, заставленный ароматными блюдами. Выбирай, что тебе по душе. Я не знаю ни одного из этих блюд. «Тогда смотри». Она показывает на каждое, произнося их названия, которые я ни за что не смогла бы повторить. Слишком уж они непривычные для меня. Но главное, я выясняю, где мясо, где салат, а где десерт. Накладываю себе всего понемногу, и мы приступаем к завтраку. «Знаешь, я ведь тоже была младшей женой», — через некоторое время произносит Джанан. «Правда? А где же старшая? Ее уже нет в живых, если я обладаю точными сведениями». «Ясно. Так можно быть младшей» весело смехаюсь я. «Ты подружишься с Ярой, я не сомневаюсь. Она воспитанная девочка из хорошей семьи. Вряд ли она станет сражаться с тобой за внимание мужа. К тому же всякий мужчина, который женится на нескольких женщинах, обязан не только обеспечить их финансово, но и уделять им одинаковое количество внимания. Уверена, Амар не обидит ни одну из вас. Я киваю, проглатывая ком в горле. Ее слова не утешают, а делают и все еще хуже. Потому что, как оказалось, я не готова делить Амара с кем бы то ни было». «Пускай он бесит меня, пускай этот брак не по любви, но я все равно не готова быть номером два, даже для Амара». «Что же касается свадьбы», — продолжает она, — «то здесь все просто. Раз уж вы решили заключить только гражданский брак, то сегодня съездите в суд, подпишите документы и официально станете мужем и женой. А закрепить брак у Улемы вы сможете, когда ты будешь готова принять веру. А если не буду готова?» «Что ж, в современном мире и такое допускается. Не думаю, что это что-то кардинально изменит в вашей Самарам жизни. Ты ведь еще не была в его квартире?» «Нет. Думаю, тебе понравится. Раньше это была, как бы точнее выразиться, холостяцкая берлога», — со смехом заключает она. А сейчас Яра привнесла туда уют. Сразу видно, что в доме появилась женская рука. «Яра, Яра, Яра! Как же, черт побери, много её в этой семье! Каждое упоминание ее имени приводит к тому, что я чувствую себя лишней. Ты ведь хорошо рисуешь?» Не отвечаю, потому что я опять в состоянии заторможенности. Эти аль словно заклинатели постоянно вводят меня в какой-то транс. Ниса? Что? А, да, рисую. Хорошо, наверное. Пожимаю плечами. Амар сказал, что ты потрясающе талантлива. Так и сказал? Я шокированно пялюсь на маму Амара. Ну, возможно, слово «потрясающе» он опустил, но он правда восхищен, поверь мне. О, а вот и сводничество началось. Он так тебя нахваливал, так нахваливал, что ж взял вторую женой. Мирсость. Угу. Mm -hmm. Это все, что я выдаю на ее заявление. Сказать что-нибудь нужно, но у меня сейчас не хватает ресурсов для светской беседы. Раз уж ты рисуешь, то наверняка и художественный вкус у тебя отличный, так что тоже сможешь внести свою лепту в декор дома. Так и представляю себе, как мы с этой малолеткой грыземся из-за того, какого цвета подушки должны лежать в гостиной или в спальне. Кстати, о спальне. Интересно, а жены к таким мужьям на ночь ходят по очереди, или он спит отдельно, а их приглашает только... Потрахаться. Меня передергивает от одной мысли, что я, возможно, буду делать это по графику. Что за бред? Я вообще больше никогда не собираюсь спать с Амаром. А вчерашнее помешательство можно смело списать на стресс. Госпожа, господин Амар прибыл. Объявляет вошедшая девушка, которая вчера приносила мне ужин. Сообщи ему, пускай ждет. Мы будем собираться. Мы? Я удивленно смотрю на Джанан. Ну, конечно, с улыбкой отвечает она. Невесту должен кто-то собирать, даже если ее свадьба ограничивается судом. Ну ничего, скоро мы устроим прием в вашу честь, тогда и разгуляемся. А сейчас нужно помочь тебе избавиться от припухлости под глазами. Счастливую невесту они не красят. Счастливую.